Соломинки, что по суше хрупко сломались, что погибче полегли возле дороги в разнохлест, каждая сломанная трубочка стебля, налитая дождем, держала в узеньком отверстии застывшую каплю, и словно бы тлели день и ночь поминальные свечки над усопшим хлебным полем, уже отплакавшим слезами зерен. Бисерные, негасимые огонечки, сольясь вместе, сияли тихим Божьим светом из края в край, и совсем почти неслышный стеклянный шелест, невнятный звон умирания звучал над полем прощальным молитвенным стоном. О, поле, поле! Хлебное поле! Самое дивное творение человеческих рук! Тысячи!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 Глядя на осыпающиеся пылинки трав, на в воздухе крылатые семена, на прорастающие новой травою, новым колосом с наливающимися в нем зернами цветения, человек поковыряет сучком землю, высыплет из горсти в черную ранку дикий злак и восстанет перед двуногим существом маленькое поле колосьев. Из того колышка пашни начнет совершаться по планете под названием Земля победное шествие пшеничного, просенного, ржаного, рисового семечка из многих-многих растений, не дошедших до нас из утренних времен Земли. Организуюсь в хлебное поле, прорастающее зернами ржи, овса, ячменя, риса,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 Зерно накаляется, могучая плоть струит сине-сизый дым, прежде чем взорваться и затмить огнем и смрадом все вокруг. Рвет кашлем грудь пораженного ужасом человека, слезятся его глаза, останавливается удушенное дыхание, то силы небесные карают чадо Божье за самый тяжкий грех, придание огню и гибели хлеба насущного.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 Иосиповское поле воскреснет. Сеятель, вернувшись к нему из огня войны, воспрянет для труда и проклянет тех, кто хотел приучить его с помощью оружия до словесного блуда отнимать хлеб у ближнего брата своего. И когда она жует жениться по имени Анны или Валерия в тряпочку мякиша из свежемолотого хлеба,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 Примерзшие к земле с исподу, слежавшиеся, они трудно давались вилам, и пока подъехало начальство в поле. Иван Иванович Тебеньков, Валерия Мифодьевна Галустева, ищусь, Алексей Донатович. Охваченные трудовым энтузиазмом бойцы переломали большую часть черенков вил и лопат, жгли возле скирды костер из обломков сельскохозяйственного инструмента и соломы, грелись заигрывались с девчатами. «Ах вы так, вашу мать!» — захлопал себя рукавицами Иван Иванович Тебеньков. «Из таёжных мест видать! Руби, не береги! Да здесь дерево-то на вес золота!» В это время хакнул густым дымом комбайн, хлопнул винтовочным выстрелом патрубок, содрогнулся всем неуклюжим телом полевой стукан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 Окуталась осенней пахотной пылью и мекиной. Легкая хлебная ость запархала над комбайном, откуда-то из недр его, из самой утробы высыпались на снег горж, другая стылой, на залежалое золото похожей пшеницы. Народ, затаив дыхание, все еще не верящий в жизненные возможности остылой машины, опустил выдохом грудь.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 Но чтобы просто так, без напоминания о власти, от народа не уйти, на всякий случай погрозил механиком пальцем. «У меня не болой. лан «Лан-лан, не пыли, начальник! Так пропал Литру-то, не забудь!» Щусь подозвал к себе Шестакова, Рындина, умеющих запрягать лошадь, велел вернуться в Осипова, брать подводы и ехать в дальний лес за черенками для виллы лопат. «Это вам не подошва отрывать у ботинок. Здесь симулянтов не будет».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 «Или же я вас удагю!» Подрёмывая на ходу, Васконян не видел, как, взявшись за животы, охотят ребята, девчата, Иван Иванович, Валерия Мефодиевна, а командир войска устыжённо мурится. Мимо поля, мимо комбайнов, мимо всего народа проследовал Васконян с быками. Его окликнули «Далеко ли? Уж не на врагаль походу походом двинулся?» «Вот именно!» со остывшимися губами ответствовал Васконян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 Гасили загоревшиеся полы, шинели, рукава. Даже шлем со звездой вояк умудрился подпалить. Хорошо хоть нашлись валенки по нему. Колю Рындину валенок по размеру не сыскалось. Выдали вояки из клубного уголка обороны противоипритные макроступы. Привычный к кожаным ичигам, Коля Рындин надел диковинные бахилы поверх ботинок, обмоток, умело подвязал их и чувствовал себя куда с добром,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 прониклись к нему с войскими чувствами. К вечеру Коля Рындин с Лёшкой Шестаковым привезли воз черенков. В совсем уж заглохшем, снегом захороненном сельце прошихи честно заработали они себе обед и полную аптечную бутыль самогонки. Лёшка Шестаков проявил пролетарскую смекалку, подвез бобёнкам солом из поля и дровишек из лесу.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 Того вместе с начальником Хана Яшкиным отправили в Новосибирский госпиталь. Яшкина лечиться в заправду, ну, Алеху придуриваться. За столом парни еще раз переспросили название села, Прошиха, и затихнув, в себе поинтересовались, не оттуда ли родом братья Снегирёвы. Им ответили, что в Прошихе Снегирёвых половина селения, что касаемо братьев Снегирёвых, близнецов то семья эта разом вся загинула из Бали Акадии Савишна была заколочена нынче ж ее расколотили заселили туда эвакуированных ребята тяжело затихли пряча виновато глаза поели и после обеда уже в лесу спросили у детка их провожавшего а куда же саму Снегирёву-то а увезли на подводе чё т сынки ее натворили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 где было густо елового подлеска. Коля Рэндин выбрал и срубил себе черенок с оглоблю толщиной. Лёшка Шестаков с дедом быстро навалили, обрубили елушек, потому что берёза на морозе хрусткая, пояснил дед. И пока кони, топтавшие снежный целик, отдыхали над охапкой сена, служивые успели еще у костерка посидеть, картошек напекли, мёрзлой рябиной полакомились. Продолжая наставление... На то он и дед, чтоб малых наставлять, да не на кого, видать, знание было обратить. Заключил. Печи жарче березы нету дров. На черенок, на шест, на отчеп для зыбки руби молодую елку. Гибкая лисина и вечная. Желательно на всякое изделие, на избу, на баню рубят, всякое дерево валить в декабре. Коды в дереве сок замрет. Вся сила вьем для борьбы с морозом соберется под коровой. На обратном пути, когда топтали дорогу прямо из-под ног, взрываясь белыми ворохами снега вылетали косачи. Затрещит, захлопается птица на одном месте, застреляла вокруг, которые птицы мчатся дуром сквозь лес, которые щелкают омерзлые ветки крыльями, которые тут же усядутся на березы, головой дергают оконтуженно, таращатся на людей. Экопся обсяли лесто!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 про бабушку Секлетинью и вообще про все, что было ему памятно и казалось достойно воспоминаний. Поздним вечером ввалились в барачную комнату, где восконян читал книгу, все продолжая байкать сморенного, на маму характером вовсе не похожего ребенка в качалке. Хозяйка квартиры повариха Анька побрасывала кастрюли, пнула кошку, бросила дрова на пол с артиллерийским громом. Колю Рэнди Анька усмотрела вчера вечером, когда он по своей воле остался замывать котел. Они хорошо повечеровали. Анька порешила заменить квартиранта, но днем это дело провернуть не успела из-за большой занятости. От этого сердилась. Анька и Валерия Мефодиевна жили через стенку. На двоих содержали одну няньку, войной поврежденную девчонку из эвакуированных, за еду, угол и обноски. Но голодавшиеся, что курица...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 Чего-то пробовал бубнить оправдательно. Анька, видя такое состояние бойца, готовая перейти в раскаяние, прикрикнула «Лан! Ланте Альянс! У нас в Осипове это дело по-другому называется!» Лёшка налил самогона в четыре посудины. На «Непью» Восконяна и на не могу Коля Рындина твердея смуглыми северными скулами отстранённо молвил. «Мы ведь в Прошиху попали, Ашот!» Погибла семья Снегирёвых. Выкорчивали благодетели ещё одно русское гнездо под корень. Восконян подошёл к столу, сделал глоток, утерся рукавом и вернулся к кроватке. Поник с зажмуренными глазами над ребёнком. Коля Рындин, отвернувшись, истово перекрестился на мерзлое окно, прошептал какое-то молебство. Разобралось лишь и милосердие, и двери, и отверзи, но и этого достало, чтобы Аньке оробить. «Чё дальше-то будет, когда эта война оклятая кончится?» — попробовала она запречитать. «Когда человечество измагдует себя, устанет от гоя, нахлебается крови? Не открывая глаз, раскачиваясь, в лад люльки, непривычно злой громко произнёс Восконян и внезапно в пустоту во мрак изрёк страшное.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 Коля Риндин напрягся памятью. «Ковды! Ковды, ковды! Когда бабушка твоя секлетинья в невесты ходила, завтра напомню, что до ковды!» И, круто повернув Коля Рындина, Лёшка поддал ему коленкой взад, провожая по направлению Анькиной комнаты, да так ловко поддал, что Коля свалился на руки хозяйки, и та подморгнула Лёшке благодарно. «Знает только ночь глубокая, как поладили они!»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 Тенденциозно. Спасибо тебе, Коль дорогой, порадел Вставая за столов, накрытых чистыми клеенками, кланялись Коля Рындину сыто порыгивающие работники. Да мнет за что! недоумевал Коля Рындин, но разгадав тонкий намек, самодовольно реготал. Уф! Фулюганы! На работе мало помалу все определилось и выстроилось. Парни выковыривали копешки из-под снега.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 Шустрые служивые волокли солому на вилах и в бремени к огню, и почти всю сжигали, Грей себя и девчонок, сплошь почти уже распределившихся на работе по зову сердца. Коля Рындин, волохавший за пол взвода, изладил себе противень из ржавого железа, отжег его и на том противне жарил пшеницу, щедро угощал товарышев. Закинувшись назад,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 Коля Рындин прокатывался насчет Восконяна, который так и не обзавелся дамой сердца, так и маялся с двумя валами, которые, волоча кучу копин, вдруг останавливались, глубоко о чем то задумавшись. Восконян дергал повод, требовал движения. Стронувшись, наконец, с места по своей воле и охоте, быки роняли своего поводыря в снег низко опущенными головами, протаскивали по нему о хвосте берёзовой волокуши. Да они ж его изувечат, насмерть затопчут, ахнул Иван Иванович Тебенков. Наредить человека на другую работу. Щусь отредил Быков с Восконяном, помощником ему бываловали соруба Лёшку Шестакова. В березовый лесок, щеточкой выступающие за желтым полем в ясную погоду под дрова. Всю солому труженики полей сжигают, на совхоз же, кроме всех бед, надвигается бескормица.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 сваливший служивого на навора хлеба, насыпать ему в штаны холодного зерна. «Да что вы, девочки милые взмолился Восконян, без того весь околевший, мерзлые сопли на рукавицу размазавший, выгребая через ширинку пшеницу из штанов. Петька Мусиков матерился, кусался, отбиваясь от неистовых сибирячек. Игруньи от него и от Восконяна отступились. — Неперспективные! Лёшки ж доставалось.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 рано пташечка запела как бы кошечка не съела съязвила однажды анька повариха волохая на кухне с темна до темна да неугомонно ночью с колля Индином трудясь она до того уставала что ноги у нее дрожали и подсекались и накаркала накаркала ведь нечистая сила Усек полководец свою промашку и вспомнив еще в тобольске слышанную пословицу это не служба а службешка «Служба будет впереди!» — молвил войску. «Э! Орлы! Пользуйтесь моей хозяйственной безграмотностью! Шаляй-валяй норму делайте. Да и добавил сперва по две, потом по пять копин на брата. Норму осиливали уже тяжелее. Вечером возвращались домой без песен, длинно растянувшись по сумеречной пустынной дороге.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 Девок под мешки не поставишь. Мусиков трудяга падал под мешком. Девчонки сердечно вкалывали, отгребая навеянное зерно от веялок, стаскивая его на носилках наверх в сушильное отделение, рассыпая по палатям. Улёшки руки отламывало, кости на спине, в плечах саднило. Думал, придет домой. Сунется на лежак за печку и не пошевелится. Но полежав после ужина на топчине,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 Она и сама в молодости удалось считалась, повольничала, набегалась с парнями в досталь. Потому и понимание жизни имела, потребности молодого сердца ведала. «Чё, парня, на улке морозите? Созовите домой. Да ни одного, а двух, чтоб по-человечески было. Может, статься, Бог послал вам первых и последних кавалеров». Все, Пускай сами с собой танцуют и сами себя провожают».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 Хозяева потаились два дня, после чего хозяйка размягшим голосом пропела. Ну, ребятушки, легкое у вас сердце, глаз неурочлив. Телочку Бог дал. И раз вы квартировали у нас при ее появлении, быть вам и крестными. Как это? А именем телочку нареките?» Дед Завьялов тут как тут с поллитровкой. Законный по случаю благополучного исхода в хозяйстве, хозяйкой выданный, дело-то ответственное, как его без градуса обмозгуешь. И приговорку у хозяина кразу к месту готова. За богом молитва, за царем служба не пропадет. Имя тёлки придумал Восконян. Да такое, что уж красивее и выдумать невозможно. Снежанна. Впрочем, хозяин с хозяйкой имя-то распрекрасное тут же переначали в Снежицу потому как во дворе Мело порошило, снегом в окно бросало, сугробы на дворе на Мело, да и привычней крестьянскому языку и двору эдакое подлаженное корове прозвище и имя. Несмотря на метели и ветер, к завьяловым, черпая катанками снег, следовали и следовали из клуба посыльные. Нужен был Григорий Хохлак, без него остановилась культурная жизнь. Пилит, правда.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 Лёшка на них ноль внимания. «Надо хохлака, зовите хохлака. Вожаться же с вами попсту, дураков поищите в другом месте». «Ладно уж, жалко уж», — заныли от порога девчонки. «А ещё солдаты, народ-защитники, и ты, дед, хорош, и ты, баба, завладели!»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 Мануйлова куда-то уехала или спряталась, заперев баян под замок. День в томлении и скуки прошел. Опустив глаза, девчонки-вязальщицы, виноватые во всем, Шура и Дора, вежливо, даже церемонно пригласили Лёшку с друзьями посидеть у тётки Марьи, попить чаю, поскольку клуб снова не топлен. Вызнав про компанию и про чай, сердитые от того, что её не позвали, Мануйлова, самоглавнейший предмет местного искусства, баян,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 «Метель утихнет, наверстывать будем упущенное!» «Будем, будем!» — Сурились военные весело и стремглав бросились на штурм сундука Мануйловой. Но Дора и Шура до штурма дело не допустили. Они под ручки привели в дом завклубом, и баян, завернутый в половичок, принесли, на колени его гришки хохлаку поставили со словами «Вот! Владей! все. Хоть и набилось народу к тетке Марье полный дом,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 До глубины души пронзённая, страстной зовущей музыкой, напелась, наревелась, но, понимая ситуацию, вовремя удалилась ночевать к уме, чтобы не стеснять собой молодёжь. «Ну, девки, хозяюйте тут, распоряжайтесь, я с ног валюсь», — пропела тетка Марья, промазывая ногой мимо валенка и, снаряжаясь, наказывала. "Карасин долго не жгите, карасин, но не кусаться». А ухажером, что охотник, нюхом должен дить чуять. В потемках ее и мать беспромошно. Во сколько часов, как разошлись гости, неизвестно, потому что Шура наладилась утягивать Лёшку в боковушку, где они обитали здорой, обнимала его там, целовала неумело, но так яростно, что кавалер почувствовал на губах соленое, догадался, кровь.